Глава 20. Встреча воров. на ходу вглядываться в пыльную правду, притворяющуюся пирогом и мороженым, а дно, но совсем иное, процарапать внешний лоск, которым покрыл себя дом и который он отполировал до такого совершенства. Когда Харви взбирался по ступеням лестницы, он продолжал надеяться, что отыщет какую-нибудь деталь в стенах или коврах, которая позволила бы засунуть пальцы разума под крышку иллюзий и приподнять её, чтобы увидеть, какая неприглядная штука лежит внутри. Если Мар была сделана из засохшей грязи и слюны, а Джайф из пыли, то из чего сделан сам дом? Однако, как Харви ни глядел, он не мог пробиться сквозь ложь. Дом восхищал чувство теплом, красками и запахами лета. Он мягко нашоптывал в ухо и ласкал своим нежным ветерком лицо. Даже тогда, когда он достиг тёмной площадки в конце последнего лестничного пролёта, дом продолжал делать вид, что это просто ещё одна невинная игра в прятки, подобно бесчисленным играм, которые он видел под своей сенью. Впереди было 5 дверей. Каждая из них приоткрыта на несколько дюймов, будто бы говоря, здесь нет секретов от мальчика, который хочет правды. Зайди и посмотри, зайди и посмотри, если осмелишься. Он осмелился, но не так, как планировал дом. Потратив несколько мгновений на разглядывание дверей, Харви в конце концов проигнорировал их все, А вместо этого спустился на пролёт ниже, выбрал в одной из спален крепкое кресло, принёс наверх, встал на него и выбил вентиляционную дверь, ведущую на чердак. Втащить себя было тяжело, но он знал, когда вполз и лежал, запыхавшись на полу чердака, что преследование худо- почти завершено. Король вампиров был рядом. Кто ещё, кроме владыки иллюзий, стал бы жить вместе, настолько лишённым их? Чердак был таким, каким не был дом: грязным, тёмным и затянутым паутиной. "Где ты?" спросил он. Бесполезно было думать, что он может удивить врага. Худ наблюдал за его восхождением от самого первого этажа. "Выходи!" зарал Харви. Я хочу видеть, как выглядит вор! Сначала ответа не было. Затем, откуда-то с другого конца чердака, Харви услышал низкое гортанное ворчание. Не дожидаясь, когда глаза привыкнут к темноте, он пошёл туда, откуда раздавался звук, и пока он шёл, доски скрипели у него под ногами. Дважды он останавливался, чтобы посмотреть наверх. Потому что шум откуда-то из тьмы над головой привлекал его внимание. Была ли это пойманная птица, в панике мечущаяся вслепую туда-сюда, или, может быть, тараканы, собравшиеся кучей на балках над ним. Он приказал себе выбросить подобные фантазии из головы и сконцентрироваться на поисках худо. Здесь хватало подлинных причин для испуга, чтобы выдумывать новые. В отличие от пространства вокруг вентиляционной двери, этот конец чердака служил чем-то вроде кладовой, и его враг определённо таился в лабиринте истлевающих картин и покрытой плесенью мебели. Действительно, не он ли источник этого порхающего движения, которое Харви заметил краем глаза? Худ Спросил он, сощурившись, чтобы попытаться получше разглядеть фигуру в темноте. "Зачем ты здесь прячешься?" Он шагнул вперёд и, сделав это, понял свою ошибку. Это был не таинственный мистер Худ. Он узнал эту фигуру, как исковеркана она не была. Полусгнившие крылья, крохотные чёрные глаза, зубы, бесчисленные зубы. Это был Карна. Тварь приподнялась в своём грязном гнезде, одновременно огрызаясь на Харви. Он отступил, спотыкаясь, и Карна мог бы схватить его, сделав всего 3 шага, если бы так не хромал из-за своих ран и если бы ему не мешал окружающий хаос. Он ударял со груды хлама слева и справа от себя расхидовал кресла и переворачивал ящики, отправившись в болезненную погоню за своей добычей. Пятясь Харви не споскал глаз со зверя, а в голове у него копошились вопросы. Где был Худ? Это оставалось главной тайной. Миссис Грифин уверена, что он где-то наверху, но Харви прошёл чердак из конца в конец, а единственным здешним обитателем Было создание, которое гнало его к выходу. Отходя, Харви ещё раз внимательно посмотрел в темноту на случай, если не разглядел кого-то прячущегося здесь. Но глаза его обнаружили не человеческую фигуру, а шар размером с теннисный мяч, блестевший так, будто был заполнен светом звёзд. Он появился из досок, словно пузырь и поднимался к крыше. Мгновенно забыв об опасности, Харви наблюдал, как шар поднимается, затем к шару присоединился второй, третий и четвёртый. Изумлённый этим зрелищем, Харви мало заботился о том, где шёл. Он споткнулся, упал и теперь лежал, растянувшись на жёстких досках. Сквозь красную дымку боли Он глядел на крышу, а там, над ним, находился хут во всём своём величии. Его лицо простиралось по всей крыше. Черты его были ужасающие и скошены. Глаза его были тёмными ямами, выдолбленными в балках. Нос его выступал наружу и нелепо уплощался, как нос огромной летучей мыши. Рот был без губы, щелью не меньше 10 футов в шириной, из которой раздавался голос, подобный скрипу дверей, завыванию каминов и грохотанию окон. "Дитя", произнёс он. "Ты принёс боль в мой рай. Стыдись". "Какую боль?" закричал в ответ Харви. Его до мозга костей пронзило дрожь. Но он знал, что не время показывать свой страх. Он поучаствует в иллюзии, станет действовать тем же способом, что и его враг, изобразит отвагу, даже когда не чувствует её. Я пришёл забрать своё! Вот и всё! Худ всосал одну из сияющих сфер в рот. Свет её мгновенно потух. Мар мертва, сказал он. Джайв мёртв. "Беревратился в грязь и пыль из-за тебя. Они никогда не были живыми", ответил Харви. "Ты слышал их всхлипы и жалобы?" вопросил Худ, жило у него на лбу вспохли. "Тебе их не жалко?" "Нет", заявил Харви. "Тогда я не пожалею тебя", пришёл режущий ухо ответ. Я погляжу, как мой бедный Карна сожрёт тебя от пяток до макушки и получит от этого удовольствие. Харви взглянул в сторону Карны. Зверь приостановил движение, но был готов ударить. Его сочащиеся челюсти находились в нескольких дюймах от ног Харви. Теперь, когда зверь стоял неподвижно, Харви мог ясно разглядеть, насколько сильно тот изранен. Тело его было столь излохмачено, что походило на заплесневевшую тряпку. Огромная голова свисала, будто каждый вдох был бременем. Когда Харви поглядел на него, он вспомнил нечто, что говорила ему миссис Грифин. "Сейчас я бы призвала смерть", сказала она как друга, которого я прогнала от своей двери. Может, то, что ожидало Карну, и не было путешествием к звездам. Может, это было просто возвращение в ничто, из которого Худ вызвал его. Но создание, тем не менее, желало этого дара. Оно было изношенное и израненное, и оставалось в живых не из-за собственного желания, А потому что Худ требовал его службы, такая жалость, прошептал голос с крыши. Что? спросил Харви, поглядев опять на Худа, у которого на губах стало на два шара больше. Терять тебя таким образом, продолжал тот. Может, попробовать убедить тебя подумать ещё раз. Кроме того, Я не причинил тебе вреда. Почему бы не вернуться обратно и не жить здесь в мире? Ты похитил 30 лет моего времени с мамой и папой, сказал Харви. Если я останусь здесь, ты украдёшь много больше. Я только взял дни, которые не хотел ты, запротестовал Худ. Дождливые дни, серые дни. «Дни, когда ты желал быть далеко, где здесь преступление?» «Я не знал, что теряю!» Запротестовал Харви. «А-а-а!» — мягко сказал Худ. «Но разве это необычное дело? Вещи ускользают из твоих пальцев, а когда они исчезают, ты сожалеешь о них. Но что ушло...» «Что ушло, Харви Свик?» «Нет!» — воскликнул Харви. «То, что ты украл, я могу украсть обратно!» При этом в двойных ямах глаз худо возникло свечение. «Но ты горишь ярко, Харви Свик», — сказал он. «Я никогда не встречал души, которая бы горела так ярко, как твоя». Он нахмурился, изучая мальчика внизу. Теперь я понимаю, сказал он. Что понимаешь? Почему ты вернулся обратно? Харви начал говорить. Я пришёл за тем, что ты забрал. Но Худ поправил его до того, как он выговорил два слова. Ты пришёл потому, что знал, найдёшь здесь дом сказал Ху. Мы оба воры, Харви Свик. Я забираю время, ты забираешь жизни. Но в конечном счёте мы одинаковы. Оба вечные похитители. Как не отвратительно было думать о себе нечто подобное, Харви испугался, ибо в нём таился страх. Друг слова чудовище, правда. Эта мысль заставила его замолчать. Возможно, нам нет необходимости быть врагами, сказал Худ. Возможно, мне следует взять тебя под своё крыло. Он без радости улыбнулся собственной шутке. Я могу воспитать тебя помочь тебе лучше понимать тёмные пути. Значит, я закончу, кормясь детьми, как ты? спросил Харви. Нет, спасибо. Я думаю, тебе бы это понравилось, Харви Свик, сказал Худ. В тебе есть задатки вампира. Отрицать было невозможно. Само слово вампир напомнил ему полёт в Хэллоуин, парение под полной луной с горящими красными глазами и зубами острыми как лезвия. "Я вижу, ты вспоминаешь", сказал Худ, уловив отблески удовольствия на лице Харви. Харви мгновенно сменил удовольствие хмуростью. "Я не хочу оставаться здесь", сказал он. "Я только хочу получить своё и уйти". Худ вздохнул. Печально, печально" произнёс он. Даже очень печально. Но если ты желаешь того, что принадлежит тебе, бери смерть. Карна! Зверь поднял свою жалкую голову. Сожри мальчишку. Прежде чем изувеченный зверь смог двинуться с места, Харви вскочил на ноги. По дороге к вентиляционной двери он понял, что шансы перегнать Карно малы, но вдруг существует другой способ уложить зверя. Если он был вечным похитителем, как сказал Худ, возможно, пришло время доказать это не пылью, не похищенными заклинаниями, а силой собственных мускулов. Карна сделал в его сторону угрожающий шаг, но вместо того, чтобы отойти, Харви протянул руку к твари, будто для того, чтобы погладить его по разлагающейся голове. Зверь заколебался. В нём созревало сомнение. Сожри его! Сожри его! зарычал король вампиров. Зверь опустил голову, ожидая наказания свыше, но именно Харви положил на него руку, и мягкое прикосновение повергло в дрожь тело зверя. Он поднял морду, чтобы прижаться к ладони Харви, и сделав так, он издал долгий низкий стон. В этом звуке не было ни боли, ни жалобы. В нём слышалась благодарность за то, что единственный раз его не встретили ударами и воплями ужаса. Он уставился глазами в лицо Харви, и дрожь удовольствия прошла по его телу. Казалось, он знал, чем всё кончится, потому что мгновением позже он отошёл от утешителя, и когда сделал это, дрожь усилилась и тело его внезапно разлетелось на тысячи кусочков. Его зубы, которые мгновением прежде выглядели столь устрашающими, откатились во тьму, массивный череп вдребезги разбился, позвоночник скрючился. За несколько секунд он стал лишь грудой костей, столь сухих и столь старых, что даже самый отчаявшийся пес – пробежал бы мимо них. Харви взглянул на лицо на крыше. В выражении лица Худа было выражением совершеннейшего замешательства. Челюсть отвисла, глаза вылезли из своих ям. Харви не стал ждать, пока тот нарушит молчание. Он просто повернулся спиной к станком Карны и устремился к вентиляционной двери. Почти ожидая, что создание на крыше захлопнет её. Однако ответа от Худа не было до тех пор, пока Харви не опустился в кресло, стоявшее на площадке. Только затем, когда Харви бросил последний взгляд на чердак, Худ заговорил. "О, мой маленький вор", прошептал он. "Что нам теперь делать?"